Конечно, ты в таких летах, что одни материнские угождения не составляют счастья. Да я и не требую этого. Но погляди вокруг себя. Все смотрят тебе в глаза. А дочка мари Васильевна, Сонюшка, что, покраснел? Как она, моя голубушка, дай бог ей здоровье, любит тебя? Слышь, третью ночь не спит. Вот, маменька, что вы, она так...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 Какой красотой Бог одел поля наши, вон с тех полей одной ржи до пятисот четвертей сберем, а вон и пшеничка есть, и гречиха, только гречиха нынче не то, что прошлый год, кажется, плоха будет. А леста, леста как разросся. Подумаешь, как велика премудрость Божия!